Глава одиннадцатая. Зрелищным захватом террористической группы, которая требовала миллион долларов, угрожая взорвать АЭС, организаторы учений старались максимально приблизиться к реальным условиям, которые могут возникнуть на атомных объектах в разных странах. График и методика проведения учений для представителей всех стран-участниц были одинаковы. По словам руководства штаба, главным пунктом учений – проводившихся по всем требованиям международных стандартов, стала отработка спецопераций по освобождению заложников из административных зданий АЭС и транспортных средств. Руководство Запорожской АЭС отметило, что акты терроризма на украинских объектах не характерны и вместе с тем готовиться к ним необходимо. Телекомпания Новомова Киев специально для НТВ. «Переключи», — скомандовал Артем. «Оно, конечно, занимательно» особенно имея под боком свою, не запорожскую ленинградскую АЭС, знаки свыше, но переключи. Пожалуйста. Обычно это золото и американский доллар. Естественно, если доллар имеет статус резервной валюты, все покупают доллары и таким образом кормят экономику США. Это невыгодно, и в Европе переходят на резервную валюту, немецкую марку. Когда будет окончательно сформировано евро, резервную валюту нужно будет брать где-то в третьей стране. Доллары они брать не хотят, сильно скачет и крепко завязан на фондовый рынок. И вообще какой смысл Европе кормить американскую экономику? Вероятно, сложится условная ось Берлин-Токио, и резервной валютой по евро будет японская иена. Она должна быть свободно конвертируемой и стабильной, потому иена для Европы намного предпочтительней доллара переключи. Погоди, погоди, Арт. Российский валютный рынок очень сильно завязан на доллар. Марка обращается гораздо в меньших объемах. Котировки формируются нашим внутренним спросом в большей степени, чем спросом на мировом валютном рынке. То есть наш курс доллара больше коррелирует с мировым. А марка, вот эти кросс-курсы скачут так, что марка котируется обычно. Курс иены у нас не котируется практически нигде только на Дальнем Востоке и в умеренных объемах. Марик! Да погоди ты, не понимаешь? Это ж глобалка. К введению евро плюс иена как резервная валюта наш внутренний рынок абсолютно не готов. Его ждет колоссальная реформа и потери, потому что переориентация на новые валюты потребует масштабной конвертации, перемены всей логики валютной биржи. Вот что для нас означает введение евро. Многие немецкие банкиры, прежде всего из лондонского клуба, Deutsche Bank, Dresdner Bank, Commerzbank, они каждый раз, когда приезжают сюда на разного рода семинары, убеждают нас переключиться на немецкую марку. Объясняют, с введением евро против американского доллара начнётся масштабная игра Европа плюс Япония. И тогда наш валютный рынок и наши достижения, завязанные на поддержание стабильности рубля относительно доллара, станут достижениями вчерашнего дня. Студия был Николай Кирпиченко, считающий, что евро не панацея. Напротив, появление в обиходе общеевропейской валюты серьезно отразится на России. Смотрите нас завтра в это же время. «Марх!» — рявкнул не сдержался Токмарев. «Убери эту... зануть!» «Питер, дай! ТСБ, быстро!» «Да все уже, все! Куда говоришь? Быстро!» с угрожающим присвистом повторил Артем. ТСБ. ТСБ. Телевизионная служба безопасности. Вечерний питерский выпуск. Эквивалентное 100 граммам тротила. По счастливому стечению обстоятельств обошлось без жертв. Но почти одновременно с основоборской милицией был обнаружен зверски изуродованный труп мужчины в квартире на улице Сибирская. Начальник местного РУВД полковник Корнаухов В интересах следствия воздержался от пространного комментария, ограничившись сообщением, что задействован весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий. На вопрос, имеется ли связь между взрывом на Новой Земле и трупом на Сибирской, полковник Корнаухов ответил, что следствие прорабатывает все возможные версии, вплоть до чеченского следа, и кое-какие соображения уже имеются, но озвучивать их рано». Глава управления внутренних дел генерал-лейтенант Середа заявил, что берет расследование под личный контроль. Кроме того, к делу подключены сотрудники местной и Санкт-Петербургской ФСБ. К сожалению, не готов видеосюжет из Соснового Бора. Мы планируем показать его в следующем выпуске, а также рассказать о подробностях. Токмарев сам бы мог рассказать о подробностях, но, по примеру начальника местного РУВД, мелькнувшего в пятисекундном беззвучном кадре с титром архив, Токмарев тоже воздержится от пространного комментария. Размардеял Корнаухов, размардеял, настоящий полковник. «Арт?» — спросил Марик, переждав остерегающий Токмаревский палец не отвлекать и финальную заставку ТСБ с контактными телефонами. «Арт?» — понятно, о чем спросил. «Да», — ответил Артем, — понятно, о чем ответил. Все ли понятно другу Марику? Или подробности? Я, конечно, ни о чем не спрашиваю, Арт. Не спрашивай. Вот болван. Голову тебе морочит тушенкой, клюдом, сталкером, клевцовым. Нетрезво профектировал раскаяние Марик. И с той же аффектацией просочувствовал. А что за взрыв? Где? Когда? Здесь у нас? Ты же не дал сначала посмотреть. Тебе ж важнее глобалка про валютный рынок. Арт, сконечил Марик. Ладно, проехали. И, прости, в какой степени ты? В той же, в какой ты, перед Сёмой Клевцовым. Коротко и ясно. Понял. И что ты собираешься? Собираюсь я, Марик, кое о чём тебя попросить, и... Понял. Здесь ты в полной безопасности, Арт. Хоть год можешь. Тушёнка вот, хлеба, правда. А если кто-нибудь, то карабин. Вообще никого на порог. Юдин, присущий всякому тишайшему пацифисту, ещё и с двумя стаканами водки во лбу, игровой воинственностью мгновенно вообразил, как они здесь будут держать осаду, оповещать по интернету «всем-всем-всем, братья и сестры, к вам обращаюсь я, друзья мои», осуществлять ночные вылазки за хлебом, отстреливаться при возникновении форс-мажора и прочий инфантилизм. «Кое о чем попросить», — с нажимом повторил Артем, пропуская мимо ушей юдинские юношеские бредни, после чего мы с тобой распрощаемся, а денька через два я, вероятно, снова объявлюсь. Денька два тебе достаточно? Смотря для чего, Арт. Ну смотри, Марик, смотри. Смотри. Нужны все мыслимые и немыслимые сведения об одном гражданине. Евгений Емельянович Егорычев. Помнишь такого? Старая гвардия. Еще речь произносил на поминках по маме. Вспомнил? Что-то смутное. Да, Арт, извини еще раз. «Что мои не смогли?» «Проехали», — сказал. «Угу. А при чем тут?» «Взрыв, труп, ни при чем. Выброси из головы, тебя не касается. Если касается, то меня». «Нет, ну я так не могу, Арт». «Сможешь, блин. Я к тебе зачем пришел? В телевизор пялится? Водку трескать? Башку лечить?» «По старой дружбе, думал, Сникюдин. Правы некоторые. Совсем дурак стал, да?» «Прости, старикан. Теперь ты прости, сморозил. Ну, Марик, ну все». Просто я сейчас уйду вместе со своими заморочками. И дай бог, чтобы они тебя не коснулись, поверь. Но про Е-Е-Е тоже моя тема, главная тема, давняя тема, старикан. И здесь я без тебя, без твоих хакерских мозгов, пас. Помоги. И какой ответ ты ожидаешь услышать, сварливо прогундел Юдин? Слушаю тебя, слушаю. Что ж, тогда конспективно. Егорычев Евгений Емельянович. Ближайший соратник Токмарева Дмитрия Алексеевича, почти друг дома, друг не друг, но в обратном не замечен, не увлечен. После того, как отец, как отца, в общем, Е-Е стал в Рио на полгода, затем убыл в Москву на повышение. Дальше никаких следов. То есть тогда, в 1986 Артема не отслеживал, но теперь, спустя десяток с лишним лет, хотелось бы. На процессе Токмарева-старшего Е.Е. проходил свидетелем, в отличие от иных других, ни единого худого слова бывшему руководителю. Артем в 1989, уже будучи в системе, спроворил допуск к судебным материалам в Питере за шоколадку девочки-секретарша, надышался архивной пылью и хрен чего примечательного обнаружил. Разве «Ни единого худого слова в показаниях свидетеля Егорычева Е.Е. по делу осужденного Токмарева А.Д. Похвально и вместе с тем наводит на размышления. Арт, я бы о тебе тоже ни одного худого слова, если б...» «Помолчи, Марек, накличешь. Не те отношения. Артем — мент, ему виднее. Чтобы понять человека...» «Нужно заранее предположить, что он...» «Ну да, оценка-переоценка фигурантов. не задача Юдина». Задача Юдина — добыть все возможные и невозможные сведения о… Е, -е, е не засвечен в правительстве, ни на виду, ни вице, ни депутат, тёмная лошадка, но крупная, ВИП. Хотя бы потому, что все такмарёвские попытки прощупать натыхались на глухую стенку, а капитан милиции, поверь, Марик, при желании способен до многого дощупаться. И дело не в каком-то там Корнаухове который ранее закопал Токмарева-старшего, а нынче верховодит Сосново-Борским УВД, сдаётся капитану милиции, что тут закрытость на уровне ФАПСИ. Как насчёт ФАПСИ, Марик? Не раз, Арт. Гонор у них, ого-го, заявляет, что в обеденный перерыв раскурят какие угодно шифры, созданные не ими. То-то кобры давятся третий год, имея в распоряжении все алгоритмы, все исходники, а доморощенные фапсишные шифры типа аккорд. Любой шестиклассник. Ну, не любой, но прецедент имеется. Личные файлы премьера просматривают чертова уйма хакеров. Один даже в присутствии приятеля-журналиста распечатал девять только-только поступивших нашему Беложипину личных писем. Причем, пока шла демонстрация, хакер обратил внимание на параллельного кракера, копавшегося в этом во всем одновременно с ним. И отлично, Марик, не увлекайся. Итак, вводное. Фи-о. Е-е-е. Возраст очень сильно за полтинник, а то и более. Где-то середина тридцатых. 60 -е. В Красноярске 26. Промобъект. Каждый красноярец двадцать шестой в большей или меньшей степени причастен к, так сказать, промобъекту и, так сказать, ГХК, горно-химическому комбинату. А если сказать не так, но как оно есть, то к заводу по производству оружейного плутония. До того. Москва, Комсомоль, то На напакостил, гипотеза. За трудовую доблесть из столицы в Сибирь в режимный город не ссылают. 70-е, 80 Сосновый Бор, тут понятно. Мы все оттуда, и в Бор. И опять Москва, 1988 Где-то так, закономерно, перестройка, реабилитанс, и с концами. Возможно, за ЕЕЕ серьезные деньги, очень серьезные, миллионы и миллионы. УЕ. Отправная точка, да хоть бы чеченские овизовки, к примеру. Соответственно, 1992 год. Деньги, как таковые, Токмарева не занимают. Токмарева занимает ЕЕЕ, как таковой. Раскопаешь, Марк водных достаточно?» «Да». «Завтра не обещаю. Послезавтра, пожалуй, тоже. То есть все всемыслимые и немыслимые. Без дешёвого пижонства. Денька три плотной работёнки». «Без дешёвого пижонства, Марк». «Три дня», — утвердил Юдин и озадачился. «А ты?» «Я где-нибудь, как-нибудь. Пойду я, Марик, на электричку попробую. Где там мой архар? Не слыхать что-то. И бойкот твой». Глотку друг другу втихаря не перегрызли. В шахматы играют на кухне. Умники. Ну, куда ты пойдешь, ну? Прозвонюсь. Архар. Архар дрых без задних ног. Свернувшись в единый клубок с котярой. Арх. Оставайся, Арт. Гарантирую, серьезно. Дид Сириус. Дед, серьез. что ты, Маркуша, можешь гаранти... Звонок в дверь. Юдин прижал палец губам. «Кто?» — промодулировал губами Артем, невольно поддаваясь юдинской настороженности. «Ждешь кого-то?» Марик отрицательно пожал плечами. Указал жестом. «Тебя нет, Арт!» Киношно бесшумно, то бишь с изрядным шорохом, метнулся в прихожую, забряцал оружием, малоуклюжим МЦ-21. «А, Генка Чепик, наконец-то! Он же знает, где я. И обещал», — осенил Артема. Он чуть было не тормознул Юдина окликом «Это же Чеп!» и прикусил язык. Архар после звонка в мгновение ока очутился в прихожей и ощерился. К Чепику псина помнится благосклонно. В отличие от Марика, воинственность Архара никогда не игровая, всегда обоснованно натуральная. Нет, не Чеп. Прикуси язык, так Марев. Звонок повторился, настойчивый. Да, подал голос Марик с карабином на изготовку. Милиции откройте!» – потребовали снаружи. «Мы не вызывали». «Резонно. Скрупулезное следование инструктажу той же милиции. Вы избежание? Не открывайте двери незнакомым людям, даже если они назовутся сотрудниками правоохранительных органов». «Господин Юдин? Марк Борисович?» Некто попытался усыпить мнительность, бдительность, квартиросъемщика осведомленностью. «Да», – бодрственно согласился Марик. «Хрен усыпишь. Что дальше?» «Я ваш участковый. воскресенский фамилия. Егор Матвеевич, старший сержант. Не знаю такого. Мы раньше не сталкивались. Повода не было. Вот и хорошо. Марик отгремасничал Артему. Спокуха, сейчас сделаем как ребенка. Принял демонстративно-выжидательную позу. Скрещенные руки, нетерпеливое пошлепывание ступней по полу. Ну, или можно вернуться к текущим делам». Спустя продолжительное недоумение, участковый Воскресенский Егор Матвеевич все же надавил на кнопочку. «Да. Марк Борисович, кто это?» «Участковый. А, -а, а, Я думал, вы ушли. Куда ж я уйду? Вы ж не открыли?» «И почему я должен открывать?» «Да нам тут всего несколько вопросов задать». «Нам?» С язвительностью наф-нафа за каменной стеной уконтропупил Марик. «А сказали один. С вами кто-то еще? И кто?» «Марк Борисович...» «Глазок посмотрите. Документы показать?» «Не надо. Нынче какой угодно документ на ксероксе». «Слушаю вас, слушаю», — подпустил иронии Марик. «Пой, пташечка, пой. Позвоните в дежурку, вам подтвердят». «Телефон?» — поймал врасплох мнительно-бдительный квартиросъемщик. «Шесть тринадцать тринадцать», — отрапортовал мучимый некто. «Или ноль два». «Верно», — поощрил Марик. «Особенно про ноль два. Непременно позвоню» и если выяснится, участковый я участковый, воскресенский, а я Натаныч Рамира Санчес, международный террорист. Моряк спровоцировал томительную паузу, мимикой приглашая Артема оценить по достоинству. Очередное продолжительное недоумение и очередной звонок. Участковый? На грани юрничества осведомился Юдин. Я? На грани озверения отозвался участковый. Головка от руля, Немыми губами произнес Изуит Марик, а вслух. Знаете, постоянно занято. И по ноль два, и по 613.13. Зайдите попозже, скажем, через часок. Марк Борисович, всего парочка вопросов. Через часок один вопрос. Ну? Вы не один? Разумеется, не один. Разрешите доложить? Групповуха у нас, товарищ старший сержант, если вы, конечно, старший сержант. За подобные вопросы зонтиком по морде, старший сержант, я не в том смысле. А в каком? Я ведь вернусь, господин Юдин. За гранью вызверения, посолю участковый Воскресенский. Попробуйте не открыть. И пробовать не буду, посулил зануда еврей. Как там погодка? Замерзнешь в подъезде, сержант, или кто ты там? Я на машине печку включу. Не перегрейся, участковый. Марик слушался в потусторонний затихающий топот сапог, В хлопок дверью подъезда, в тишину. Знаем ваши штучки, на цыпочках обратно и в засаду на лестнице. Знаем, знаем. Вроде нет. Вроде ушел и не вернулся старший сержант Воскресенский, Егор Матвеевич. Пока не вернулся. Что участковый, это участковый, а не волк в вещей шкуре, было ясно изначально. Вопрос, зачем приходил, и ром. Моряк очень точно, без пережима и недожима сыграл почему сыграл. Прожил роль занудного нацменьшинства, с которым лучше не связываться без веских оснований. На Токмаревской ОМОНовской памяти аль торговец порционной нашей в пределах Синная-Апраксин, такое лицо кавказской национальности, что дальше некуда. Больше года промышлял и ни разу не попался. Специально его никто и не ловил, слишком мелкая сошка но при проведении регулярных рейдов ОМОНа по проверке документов у золотозубых гостей Северной Пальмиры, характерный Али Аглу не мог не попасться хотя бы на глаза, ан больше года, неуловимый Али Аглу. А очень просто, когда ОМОНовцы приступали к прочесу уверенной территории, Али Аглу, в отличие от соплеменников, не паниковал, не бежал в ближайшую подворотню или чебуречную и шага не прибавлял, пока вокруг развивались динамичные кошки-мышки. Доставал из кармана ермолку, нахлобучил на макушку и как бы его нет. Дюжий ОМОНовец, наткнувшись на типичное лицо кавказской национальности, гаркал было документы, бля, но, зафиксировав специфический головной убор, на вираже обходил клиента. «Не наш клиент, в ермолке. Зацепишь, потом устанешь отбрехиваться». Начнется Ермолафия бесконечное шумное пустословие. И Иегова с тобой, носатый, чур нас, чур, были прецеденты, с точностью да наоборот, но были, когда в опрашке под горячую руку загребли черняву доходягу без документов, ночь продержали в аквариуме, а он, сволочь, возьми докажись да, старшим научным сотрудником Ивана, то бишь Института Востоковедения Академии Наук. В Святослав Михайлович, по паспорту. Дык, не по паспорту бьют, а по физиономии. А физиономия у синаиста-сиониста аккурат восточная, а паспорта у синаиста-сиониста аккурат не оказалась. Не бывало Грай тогда приключился из этого пустяка. Еще из публички книжки раритетные поперли в ночь на задержание синаиста-сиониста. Он каким-то боком причастен оказался, в качестве потерпевшего, необвиняемого, короче, ну их всех без веских оснований. Участковый Воскресенский, вероятно, в данный момент веских оснований не имел, как и веских полномочий. Кто был нужен старшему сержанту, понятно, к бабке не ходи, а ходи к гражданину Юдину М.Б., где, согласно последним оперативным данным, пребывает гражданин Токмарев А.Д., Причина санкций на силовое задержание не имеется. Пока. Иначе двойная Мариковская дверь не стала бы труднопреодолимой преградой. Для привлеченного к операции Гоблина с кувалдой, делов-то на два удара. А то и окна, выходящие на другую сторону во двор, первый этаж, стекло, материал хрупкий. Потому весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий по гражданину Токмарио В.А.Д. пока ограничен визитом участкового и деликатным тук-тук-тук. Артем испытал сложное чувство, став свидетелем и участником интермедии «Кто там?». С одной стороны, юдинско такмаревскои открывать, конечно, не следовало. С другой стороны, милицейской, сколько раз в практике Артема бывало. Зная, что в адресе засел бандюк, он даже хамский голос оттуда подает. Но санкций прокуратуры нет, и стой, дурак дураком. Не моги снести дверь, уложить скотину мордой в пол, каблуком придавить, или уходи, или организовывай наблюдение, жди, пока бандюк за пивком не навострится в ближайший ларь. К сожалению, далеко не факт, что все закончилось деликатным тук-тук-тук. Все, к сожалению, только началось. И убедившись в наличии гражданина Токмарева А.Д. на жилой площади гражданина Юдина М.Б., личный состав РУВД под управлением полковника Корнаухова, пожалуй, разгуляется по полной. И отсюда впрямь пора эвакуироваться пока неповоротливая милицейская махина не набрала обороты. Но уже мотор прогревает, рычит-фырчит. Пора, пора. Хотя бы в избежание неприятностей для Марика, но и для Артема, само собой. Но вот незадача. Куда и как эвакуироваться? В окошко сигать и зигзагами, зигзагами. Артем вдоль стеночки приблизился к окну. Вполне удачно, что Марик плотно зашторился от внешнего мира снаружи не углядеть, приблизился кто к окну, и неудачно вполне, что комнатные окна угловые, многого не углядеть изнутри. А если из кухни? Артем чуть не наступил на массивного бойкота, который по-прежнему дрых развалясь на полу в позе морской звезды. Звонки, участковые, оружие, суета-сует, все суета. Не собака за дверью, и гуд. Архар не в счет, он уже свой. Вскочил, правда, побежал куда-то, дурашка. Пустое. Сменим позу с клубочка на морскую звезду. Спим дальше. Что там? Конспиративным хриплым полушепотом спросил Марик Токмарева, изучающего местность в узкий просвет. — Шторы не трожь! — прошипел Артем. — Что там, что там, а то... За окном была детсадовская обширная лужайка, и кибанистые сосны, кайнозойские валуны... Качели, скамеечки, детский смех на лужайке не прослушивался. Пустынно последних спиногрызов забирают самое позднее до семи вечера, а уже восемь. Но два спиногрыза так таки отдыхали на скамеечке, покуривали. Не родителей дожидались, высматривали вдалеке. Не родители они дожидались, и не отдыхали. Работали. Работа у них такая: высматривать вдалеке. И возраст далеко не детсадовский. Шестипудовые пупсики в китайских ветровках. На юдинские окна из-под тишка поглядывали. Так-таки оно. Или уходи, или организовывай наблюдение. Не ушли. Внешняя схожесть не с ментами, а с бандюками — не довод. Оперативники пристрастились к штатской одежке. И наоборот. Бандюки возлюбили маскарадные погоны, фуражки, лейблы, мигалки, жезлы полосатые не бесполезно при потрошении дальнобойщиков на большой дороге. Стоп, превысили. Документы, накладные. Вылезай, иди. В лес, в лес проводим. И при квартирных грабежах тоже. Откройте милиция. В глазок посмотришь, да, в форме, милиция. Не все ж такие мнительно-бдительные, как зануда Юдин. Милости просим. А вот это зря. Просить милости у честных пацанов, прикинутых под блюстители закона бессмысленно, впрочем, как и у блюстителей прикинутых под честных пацанов. Да, о честных пацанах откуда бы знать участковому воскресенскому и еже с ним, где искать Такмарёва АД? От честного пацана Гены Чепика больше ниоткуда, ведь так он ведь у нас не только честный пацан и школьный друг приятель, но и законопослушный кайман, глава охранной структуры кайман. Блин, ладно, после Однако в окошко не вариант. — А куда? — Варианты. — В дверь? — Вынесу-ка я. Накопилось дерьма. Схватился Марик за пластмассовое ведерко. — Полное сверхом. Мусоропровод на лестничный пролет подняться. Объяснил с подтекстом, будто Артем впервые в гостях. — Валяй, — одобрил такмарев И то верно. В подъезде пупсики типа детсадовских скамеечных вряд ли засели. Не тот вариант. — Пока. — Но профилактики ради... Посидеть где-нибудь рядышком, в машине. Я на машине. Печку включу. Отчего же? Марик вернулся с пустым ведром и киношным прищуром. Они на машине. Сквозь окно на площадке рассмотрел. Милицейский газик. За дверью подъезда секут. Арт? Что арт? Что арт? Подниматься на последний этаж. Чердачный люк на крышу. Спускаться через другой подъезд. Хило. Попахивает ширпотребным криминальным чтивом и нет здесь, сколько помнится Токмареву, чердачного люка. Невольно просожалеешь, что не на Марсе, и что в сутках не пятьдесят шесть часов. А давай Катюхи, осенился Юдин. Как сразу не подумал. Точно, давай. Сразу не подумал, Марик. Это точно. И не сразу. И не подумал. И не к Катюхе. Она же на новой земле. В трех домах, в полутора сотнях метров от Токмаревской тещи. Мало того, что топает через весь город, в котором задействован весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий, но еще и в окрестности, где утречком рванул и где сейчас густовато. Кроме того, нюанс. Сто лет не виделись. Мало ли что изменилось за годы и годы. Все изменилось. Арт, она ж теперь не на новой земле. Ей же Олег наш вещий, однокомнатную купил. С какой такой радости. Ах да, ты ж не в курсе. Ты не в курсе, что ли? Они же... М -м -м. в общем... «Понял, старикан, понял. А чего ты жмешься, Арт? С чего ты взял? Я-то причем? чем?» Прокололся на полу намеки Токмарев. «Грешным делом, думал ты. Я? Мы с ней друзья. Мы все с ней друзья», — подхватил Артем в ультразвуковой, то есть недоступной чужому слуху интонации. «Ты, я, Генка, Олег. Да развелись они. Тогда же. Года не прошло». Почему-то утешающе воскликнул Марик. «Мне-то что, совет да любовь?» «Арт, прекрати. Ну, кому ты?» «Кстати, Гамазуна вчера видел», — перепрыгнул с темы на тему Токмарев. «Не было у него хлопот подыгрывать мальчиковым рефлексиям Юдина, хранящего в памяти хитросплетение взаимных симпатий и антипатий переходного возраста. По-моему, Олежек. Или я давно с ним не встречался?» «Немножко плохо, Олежек», — прозапинался в полном соответствии с методикой допроса. «Я точно не знаю» но априорно сочувствую третьему лицу, и если вы, любезный, подробнее о нем, о третьем расскажете, мы вместе постараемся ему помочь». Артем не ожидал от себя невольного злорадства, прикрытого соболезнующей кисеей. «Ноги в гипсе». «А, это он в Альпах навернулся», — брякнул Марик. «Что-то такое слышал. А где вы с ним? На одной электричке в Бор. Он сейчас в Бору? Надо понимать. Тогда проявится». «У кого?» «У меня». Я ему тут кое-какую ерундовину обещал. Ну и у Катюхи, разумеется. Да и как, в смысле, вы с ним? Артем пожал плечами. Как так? Искренне удивился Марик. А вот так, — отрезал Токмарев. До да гамазуна ли? В преддверии. О, буквализация. Догоняющих, наступающих на пятки. А арт, проникновенно возвал Юдин, — вариантов-то больше нет. Объяснись. Говорю же, блин, Катюхи. А, ты же не в курсе. А она на четвертом. Я на первом. Она на четвертом. Здесь же, в одном подъезде. Мы все вместе обалдели, когда вдруг такое, вдруг. И я, и Катюха, и Олежек. Мир тесен. Спасибо, Марик. Я не от мира сего. В тесноте я. В обиде. Простор мне нужен, знаешь ли. Арт, прекрати. Кому ты? В общем, садишься в лифт, и... Возвращается муж. Альпа, поговоришь. Из высокогорной командировки. А жена сказыва гадко распрягся Артем. — А по хлебальнику? — угрюмо посолил пацифист. — Запросто, — предостерег Токмарев. — Только скажи, кому? и Я запросто. Арт, прекрати. Ну что ты в самом деле? Токмарев набрал воздух в легкие, выпустил на медленный счет от одного до тринадцати. Никто никому ничего в этой жизни не должен. Почти стих. — Вольно, Марику, изображать из себя умудренного библейца, — над которым года не властны. А властны? Маре кажется, действительно вообразил, что неявное тяготение Артема к Катюхе взаимное. Десятилетней давности — песнь песней. Да, эту песню не задушишь, не убьешь, не убьешь. Но эту песню запевает молодежь, молодежь. Так Марев и рад бы причислить себя к молодежи. Да грехи не пускают, было и дума, Не мальчик, но муж. И не Катюхин муж а Натальян в сущности большого значения не имеет, но в той же сущности не умножай сущностей, кроме необходимых. При размышлении здравом в сложившейся ситуации Катюха наиболее оптимальный вариант, не в смысле «сольемся в экстазе, дорогая», но в смысле «дозволь перекантоваться, подруга», в смысле «друг». Вы помиритесь с ним при размышлении здравом, да мы, в общем-то, и не ссорились, чтобы там в прошлом А в будущем, в будущем не брежило, главное перекантоваться где-то как-то минимум час, ибо через час участковый Воскресенский, тук-тук-тук, за отпущенный срок гражданин Юдин, М.Б. должен бы дозвониться по 6.1313 или по 02 и удостовериться. Участковый Воскресенский есть, есть участковый Воскресенский. Не дозвонился его беда. не вина, никто вас пока. — Ни в чем не винит гражданин Юдин А.Б. — Но беда. — Впустите доброго человека, старшего сержанта, а не то он выломает дверь. — Пардон, Егор Матвеевич, конечно, великий человек, но зачем же двери ломать? — Проходите, располагайтесь. Чего надо-то? — А нет ли у вас гражданина Токмарева а. д Нету, был. Посидели. Литр в себя загрузили. Старое помянули. Вот посуда еще стоит, теплится. Ушел. Давно? Да где-то за полчаса до нашей с вами первой сквозь дверной встречи. Ой, ли, участковый, не верите? Проверяйте. Верим, верим. Проверили. Между первой и второй перерывчик небольшой, всего час. И в течение этого часа фигурант не прыгал в окно, не выскакивал из подъезда, либо затаился в сортире под кроватью на трисолях, либо, черт, опередил, ушел. А в чем дело, товарищ? «Товарищ участковый, в чем дело?» «Имеет право Михаил Борис Юдин, в конце концов, на информацию?» «Имеет, имеет, но не может». «Успокойтесь, Марк Борисович. Он, гражданин Токмарев А.Д., вам ничего не оставлял? Ни о чем не просил?» «Собачку оставил. В подарок. Юдин давно мечтал о собачке, а просил только об одном. Ну-ну, каждая мелочь важна, Марк Борисович, поймите нас правильно, ну...» Просил вискосом собачку не кормить, на худой конец великой стеной. — А куда ушел, не сказал? — Почему? — Сказал. — Попробуй на электричку, сказал. — В Питер сказал. — Спасибо, Марк Борисович, вы нам очень помогли. — Всегда готов. — А почему сразу не открыли? — Опять. — Кто же вас знает, милиция вы или шпана? — Милиция всегда готов. — Спасибо. — Пожалуйста. — Все. Интерес к Марику потерян. Интерес сосредоточен на вокзалах, на пригородных поездах, на пассажирах. Первый-первый, а второй, ищем третьего. Мент-оборотень. Повторяю, мент-оборотень. Особые приметы. В бушлате без собачки. Как понял, повтори, прием. Понял тебя первый, понял. Особые приметы. В бушлате без собачки. Берем всех, кто в бушлате без собачки. Шутку хочешь, как сказал бы Гамазун, Гамазун, Гамазунище. Катюха теперь кто? Гречининова Гамазун? Гамазун Гречининова. Кто ж тебе виноват, юноша, что Катюха не так Сам, только сам, с пьяну, с горя на зло и по старомодности. Синичка Наталья, Костанда так И та выпорхнула и слава богу. Но журавлик Катюха и внезапно взять да повидаться? Отчего ж? «Эх, ма! А удобно?» «Неудобно. презерватив через голову надевать», — припомнил Марик давнюю гамазуновскую присказку. «Да того,ль голубчик, Арт?» «Тогда поступим следующим образом». Холодным расчетом тактика-стратега Токмарев погасил юдинское эмоциональное возгорание. «Мол, ай, ребятки, как славно одним выстрелом всех зайцев поубивать!» «Звоним Катерине». «Так-так, Катерине, не Катюхе». «Надо, Марик, надо». Лучший экспромт — подготовленный экспромт. Если все окей, ты по 02 или по 6 тринадцать тринадцать уточняешь про сержанта. Пускаешь, говоришь, сам сориентируешься, а я — Катюха без телефона. Продолжу роль всепонимающего ангела-хранителя Юдин, и она, скорее всего, в Питере. По мастерским ночуют, трудиться, тем проще. Садишься в лифт, едешь, открываешь. Ногой? Ключ. Бери-бери, ну. Кешу, кормлю, пою, если Катюха надолго запропадает. И вообще, вариант наклевывается. Если я все-таки соберусь к своим, то квартирный вопрос, обмен, продажа, то все. С Катюхой мы уже обсудили предварительно, к обоюдному согласию. Там цепочка сложная, но... Марк осадил много речи его, Токмарев, постучал ногтем по циферблату. Я и говорю, вперед и вверх. Ключ вот, будь как дома. А ее точно нет. «Блин, ну постучись сначала!» «Тоже верно!» «Всяк Артем предпочтет Гречанинову Гамазуншу, полковнику со товарищи. «Тебе выбирать!» «С тху «Тьфу!» «Лукавинкой...» «Не оставил выбора Марик!» «Право! Иногда хоть щепики записывайся на минуточку!» «Вдруг накатит волна неприятия к избранному народу!» «Ишь, проницательная шибка!» «Аж глаза прячут!» «Чтоб ненароком не потревожить самолюбие младших!» Всех остальных братьев по разуму. Людены хреновы. Но ты со мной поднимешься. На минуточку. Сегодня нет. Завтра, когда рассосется. Я что-то отвлекающей фигурой. В любой момент тот же сержант звякнет. В дверь или по телефону. бойкот ему откроет или трубку снимет. Сам же понимаешь, Арт. Псину, между прочим, оставь у меня. Они с бойкотом вроде нашли общий язык. А у Катюхи Кеша. Да. Вошел и пробка в потолок она не пьет. Вообще, Катюха у нас, Арт, буддизм ударилась. Не до маразма, но принципы блюдет. Арт. антиполицаю у тебя найдется. Разит, как от бомжа. Знал бы, не пил. Окончательно сдался Токмарев. Архар. сидеть здесь. Скажешь, да, я пил, но со мной был не я один. Аргумент? Кофе в зернах. Пожуй. Благословил на подвиг Юдин. Да уж, подвиг. Всего-то бывшую одноклассницу навестить. Может, все-таки к полковнику Корнаухову? В подъезде тишина. Марик на стороже у полуоткрытой двери зажидался. Прибытие вызванного лифта. Погружение Артема в Уны, Дура мысль. Этот-то не рванет? Ха-ха. Скрипучек рехтящего подъема кабинки. Приглушенные тремя этажами так такмаревские реплики. Паузы. Еще реплики. Еще паузы отпираемого клацания, радостного Катюхиного визга, запираемого щелчка, снова тишина. Бог в помощь, ребятушки!